Под малиновым кусточком шёлковая трава растёт. Под рябиновым кусточком цветик розовый цветёт. Под калиновым кусточком наша Катя платьище шьёт. Катя, Катя маленькая, Катенька удаленька, пройди по дороженьке. Топни, Катя, ноженькой. Водичка-водичка, умой моё личико, чтобы глазоньки блестели, чтобы щёчки краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Киска-киска, тиска-брысь, киска, на дорожку не садись. Наша деточка пойдёт, через киску упадёт. Пошёл котик на торжок, купил котик пирожок. Пошёл котик на улочку, купил котик булочку. Самому ли съесть или бореньки снесть? Я и сам укушу, да и Бореньки снесу. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила, бежит курица с ведром заливать кошкин дом. Как у наших у ворот, Петух зернышки клюет, Петух зернышки клюет, К себе курочек зовет. Вы хохлушечки, вы пеструшечки, Я нашел для вас орех, Разделю орех на всех По крупиночке, по осьминочке. Как на нашем на лугу стоит чашка творогу прилетели две тетереви поклевали улетели